«Ой, ушастые! Как ночка выдалась?» Кера зашел в общий зал, где вместо вчерашней бесшабашной радости царило мрачное спокойствие. Рейдер плюхнулся на скамью и вытянул ноги. «Все в норме», — спросил он уже серьезно, углядящего в полупустой стакан Роджера. «Да так. Дровосек машины выгнать не дал, а Алискин байк только под ней заводится. Погодили чутка круг никого не нашли» вернулись дальше пить. С этими словами он выцедил сквозь зубы очередной глоток виски и поставил стакан на стол, по-прежнему глядя в никуда. Лады. Я пока до Алисы дойду, а ты не исчезай. Серьезный разговор есть. Роджер в ответ только скривился и снова взялся за стакан. Вид у глав кролика был... Вот сейчас абсолютно адекватный. Сидит усталый мужик в возрасте слегка за 30. Думает о чём-то явно неприятном. Методично набирается, но остаётся трезвым. от чего мрачнеет ещё больше. И мысли, судя по всему, его одолевать самые припоганые. Поэтому Кера не стал до поры до времени лезть и отправился в спальную зону. Там было тепло, даже жарко и по-прежнему чисто. На стене красовалось граффити с лесной дорогой к далёкому дому. Что ж разнотоплено чисто и все цело, значит, негатив захлестнул королей не с головой, а так всего лишь по шею. То есть выкоробкаются быстро и сами. Забавная все-таки у некоторых реакция на короткую депрессию. Алиса сидела на спальнике все в том же закутке и ожесточенно чистила автомат, хм. разложив детали на брезенте. Еще раз предложишь позаверка или вывести туда, где они водятся... Не предложу Кера присел на корточки чуть сбоку и сказал Раз ты говоришь, что судьба должна свести Значит, так тому и быть ты сама-то как? К вечеру очухаюсь С утра буду в норме Блядь, так убить кого-то хочется А Роджер, сука, все магазины спрятал и не отдает Не время, мол Только Бармаглотю парку оставил Но она же не для улицы Вернет утром, обещаю Сходишь завтра с Терезиной находкой к старевщику? Нормально приодеть, обуть и все такое И как она? Лучше меня? Если вдруг проверю, обязательно скажу Так поможешь? Свожу, делов-то Там неплохой райончик, интересный Девушка вновь вернулась к чистке, но из движений ушла прежняя злая резкость. Кера чуть поколебался, но села рядом и легонько приобнял собеседницу за плечи. «Не сейчас. Завтра или послезавтра». «Я понял». Рейдер легонько поцеловал Алису в щуку и отпустил. «Завтра значит завтра». С этими словами он вышел и ушел обратно в общий зал. Там ничего не изменилось. Роджер сидел на прежнем месте, тупо глядя в полупустую бутылку. А стакан, стоящий напротив него, был пуст. Кера сел напротив главкролика и, не спрашивая разрешения, налил себе. <Слышленный пирог> «Вечером верни и магазины. Уже можно будет». «Да хоть сейчас отдам!» «Так все достали! Все и все! Выйти бы, мля, на улицу идти, пока патроны не кончатся или не пристрелят!» Один хек мечтам Мечтам,ля Думик,юб Надо было тогда там остаться Сам же знаешь Часа через три отпустит А к темноте и вовсе в норме будешь Шел бы ты Ну, знаю Он плеснул себе в стакан новую порцию пойла Вгляделся в коричневатую жидкость Словно надеялся там что-то увидеть И глухо закончил А то от этого легче Соберись Так-то лучше Мне ваш подарок надо будет по улицам выгуливать. А меня многие знают. То есть сразу засекут. Разрешишь ее под твоих прядить? Подобрал, мля. Тон и кодовое слово. Не раскисал бы, не услышал. Смотреть, блин, тошно. Так чего? Да без проблем. Главкролик дернулся, поправил на голой шее бабочку, чем на секунду вернул образ вчерашнего суетливого весельчика. Только нашей охраны ей не видать. Так и знай. она Вечером магазин Алисе верни. Уже можно будет. Отвечаю. И это... Куин где? Там. Склянки свои перебегает. Кера кивнул и вышел. Док стоял у окна маленькой комнатушки. Шляпки на Микаэле сегодня не было. И длинные волосы она не убрала по обыкновению в элегантную прическу. А всего лишь стянула ремешком. На подоконнике перед женщиной лежала медукладка, содержимое которой доктор Майк сосредоточенно перебирал, словно пытаясь найти что-то важное. Однако было понятно, ревизия эта нужна только для того, чтобы хоть чем-то заняться. «Много за вечер ушло?» «Кто ж мог знать, что эта хрень мимо пролетит?» 3s Случай, судьба, совпадение». Микаэла покачала головой. «Не случай» не судьба, ни совпадение. Закономерность. И ты сам это прекрасно знаешь. У каждого свои демоны. И иногда они вырываются на свободу. Чего пришел ты? Так не только сами вырываются, еще и чужих выпускают. Керра достал из внутреннего кармана куртки чип. Здесь какая-то мединфа. Можешь сказать, что в ней стоит 100 штук? Доктор Квин взяла чип. И хотя особого любопытства на ее лице не читалось, было видно, что она рада заняться хоть чем-то осмысленным. 100 штук? Хм. Она достала из лежащего чуть поодали рюкзака голограммер, включила его и вставила модуль памяти в разъем. Голограммер послушно спроецировал папки и документы, которые Микаэла стала неспешно просматривать. Да. И заканчивая разговор о демонах. тема не опасны. Она безо всякого интереса пролистывала столбцы цифр и латинских слов. Но в какой-то момент выпала из медитативного равнодушия и подалась вперед. «А вот это уже любопытно!» Доктор Майк, внезапно повеселев, повернулась к собеседнику. «Итак, что я могу сказать? На этом носителе результаты лабораторного анализа крови. Не особо углубленные, но довольно-таки интересные. Даже более чем. Смотри». Ты понимаешь, что это такое? Или надо объяснить? Надо. Если эта информация имеет прямое отношение к девушке, который притащил ты Тереза, то тебе, Кера, на месте лучше не засиживаться. Это вкратце. А подробнее? Она стоит куда больше ста тысяч. Она